«Подождать? Чего? Сказать, что если ему станет лучше, я порву с ним? А если нет, останусь? Нет, Фрей, я говорила с его врачом. Он уверен, что Тревор никогда не поправится. Мне не хотелось бы вдаваться в медицинские подробности. Я плохо в них разбираюсь, но я знаю точно, что Тревор никогда не встанет с инвалидного кресла». Фрей раздавил сигарету в пепельнице, подошел официант, и пока он расставлял чашки, они молчали, к чаю так и не притронулись. «Думаю, у меня нет права отговаривать тебя, если ты действительно так считаешь». Нарушил молчание Фрей. «Я первый встал между вами». Андра горько вздохнула. «Не жалей об этом. Пожалуйста». Не ты встал между нами. Случилось то, что случилось. Я действительно никогда не любила Тревора. Потом поняла, что полюбила тебя. Вот и все. Я думаю, ты достаточно его любишь, если на всю жизнь готова оставаться сиделкой. О, дорогой, постарайся понять, это не любовь, а жалость». «Разве тебе неизвестна книга «Бойте жалости»?» Автор без труда доказал, что это опасное чувство. Не забывай, что как только тебя с Тревором свяжут брачные узы, ты уже никогда не сможешь из них выбраться. Это тот брак, из которого женщине не уйти, иное дело помолвка. С одной стороны... — сказала Антра, — но с другой. Тревор до сих пор уверен, что я приехала с любовью, желанием, и до сих пор связана с ним узами клятвы. Я готова была разорвать их, зная, что у него оставались работа, полноценная жизнь, возможность встретить другую женщину. Но все изменилось. Фрей стукнул кулаком по столу. — Это кошмарно! Просто кошмарно! Я знаю. О, Господи! Я-то, я-то знаю это! Андра ощущала невыразимое горе и боль. Мысли ее путались, постоянно возвращаясь к тому, что так мучило ее. Я в западне. Я как животное в клетке. И эта клетка — моя совесть. Не знаю, как я все это вынесу но уверена, что будет еще хуже, если позволю себе убежать с Фреем. Они, как обреченные, спорили, обсуждая все заново, потом поднялись и вышли на улицу. Фрей сказал, что ему нужен глоток свежего воздуха. Держа за руки, крепко прижавшись друг к другу, они, как слепые, брили по тротуару. После долгого молчания, пытаясь в последний раз вернуться к постылому разговору, Фрей сказал, «Кажется, мы уже обсудили ситуацию со всех возможных точек зрения и приходим к одному и тому же выводу. Ты считаешь, что должна выйти замуж?» «Да». «Ничего более ужасного случиться с нами не могло?» «Да». «Наверное, после этого я тебя никогда не увижу. Скорее всего, так. Какой смысл в этих встречах? Мы просто будем разрываться на части и мучить друг друга». Он заглянул в ее усталое, грустное лицо. «Я не только теряю жену, которую, казалось, нашел. Мне к тому же придется постоянно думать о том, что всю жизнь...» Она толкает перед собой инвалидное кресло. Хорошенькая перспектива. Не говори так. Ты... ты только мне душу расстравляешь. Знаю. Пусть я эгоист, циник, дьявол, но я так люблю тебя, что не могу смириться с утратой. Они подошли к парку. Людей было мало. Наконец-то им удалось затеряться, спрятаться от толпы. Не сговариваясь, Фрей и Андра бросились друг к другу в объятия. У них уже не было слез, их руки сплелись, глаза закрылись. Ничто не могло их сейчас оторвать друг от друга. Андре казалось, что в ее теле... Каждая клеточка отдается болью. Она чувствовала головокружение и тошноту. О, Фрей, я не хочу, не хочу расставаться с тобой. Ты же знаешь, как я люблю тебя. Ты мне веришь, и все-таки мне придется покинуть тебя. Другого выхода нет. Иначе всю жизнь я буду стыдиться своей жестокости. Он... Осыпал ее поцелуями. Я знаю, что ты любишь меня, но эта жертва слишком велика. Прости меня, прости. Андра горько рыдала, спрятав лицо на его груди. Не надо так говорить. Ты самое прекрасное в мире. Большинство женщин на твоем месте поступили бы так, как им хочется. Я восхищаюсь тобой. Хотя решение твое принять не могу. Прости меня, прости, — повторяла она, рыдая. Казалось, сердце ее сейчас разорется. Он обнимал, целовал ее, пытался унять боль, Но успокоиться не смог. Он ласкал Андру так нежно и так безнадежно, Словно старался запомнить каждую черточку ее лица. Запах ее волос, каждый вздох, каждый взгляд. «Никогда больше не видеть тебя!» «Это меня убьет!» — бормотал он. Андра подняла покрасневшие от слез глаза. «Разве ты не согласен, что мы не сможем больше встречаться?» «Согласен, если мы должны оставаться святошами!» «Ты что, предлагаешь, чтобы мы затеяли интрижку?» «Когда я выйду замуж за Тревора?» Горько улыбаясь, спросила она. «Не обязательно так. Но почему нам не видится хотя бы изредка? Разве у нас нет такого права? Разве мы не можем просить у жизни хотя бы это?» «Ты же знаешь, к чему приведут такие встречи?» Сказала она почти шепотом. «Знаю, моя дорогая». «Не кажется ли тебе, что в нашей ситуации это будет не слишком порядочно? Значит, ты решила стать настоящей героиней? Офре? разве это принесет нам хоть какое-то счастье? Я не могу вынести мысли, что никогда не увижу тебя!» Андра вздохнула и обняла его. «Дорогой, не стоит продолжать!» «Это меня убивает. И меня тоже. Может быть, где-нибудь и когда-нибудь мы еще встретимся и станем добрыми друзьями», — с грустной иронией добавил он. Фрей понимал, что вряд ли может чем-то помочь ей и совсем не чувствовал себя добрым парнем. Гудвина он сейчас ненавидел. Этот неудачник стал неодолимым препятствием между ним и любимой. Возможно, с сарказмом подумал Фрей. Это своего рода возмездие за то, что они с Андрой так спешили с разрывом помолвки. «Может быть, ты права», — наконец произнес он. «И нам действительно лучше не встречаться. Во всяком случае, сейчас». Андра задрожала. Она выглядела такой усталой, растерянной, беззащитной, что он мгновенно понял, как она страдает, и прижал еще крепче. «Бедняжка моя, какой кошмарный день ты пережила! Ты выглядишь такой измученной! Ты здорова!» Она засмеялась нервно, оторвалась от него, вынула из сумочки и расческу и пудру, «Пожалуй, ты оценил ситуацию слишком скромно. Мне нужно привести себя в порядок и найти такси. Я должна вернуться в дом миссис Грайем. Я буду ночевать там. А завтра...» «Не спрашивай». «Завтра ты выйдешь замуж за Тревора Гудвина». «Какая глупость!» За последние несколько часов Андра перенесла столько потрясений что больше выдержать не могла. Казалось, все ее существо наполнено болью. Почти машинально она припудрилась и причесалась. Очень интересно, что бы подумали Флэк и ребята со студии, увидев ее сейчас? — О, Господи! — вздохнул Фрей. — А я строил такие волшебные планы! Не надо сейчас об этом! «О, моя дорогая, сможешь ли ты со всем этим справиться?» «Я должна. Если ты почувствуешь, что нет больше сил, дашь ли ты мне знать?» «Да. Но я пройду через все. Когда вернусь в госпиталь к Тревору, мне будет проще. Теперь он полностью зависит от меня». «Для него это, конечно, ужасно», — сказал Фрей, стараясь хоть как-то выразить свою симпатию к Тревору. «Ужасно. Я думаю, нам придется вернуться в Англию и попытаться найти хорошего врача». Фрей взял ее за руку. Они медленно вышли из парка и вернулись в отель. Фрей попросил портье взять такси. Они сели в машину. Изможденная, Андра завилась в уголок. Она в Кейптауне с самого утра, но еще ничего здесь не видела, все как в тумане.